Глава 10. Гипсовый кластер Судя по напряжению ее тела, ящик был тяжелым. На нем лежал пластиковый пакет с оптическими соединительными шлангами промышленной толщины. По два коду на боку я определил, что этот ящик сетевой накопитель на 0,5 эксабайта. Наверное, тот самый, на который она получила разрешение несколько лет назад. Но теперь я уже не вел расследование, и меня не слишком-то интересовала законность происходящего. Пусть полицейское управление парится. «О чем думаешь?» — спросила Мара, ставя коробку на пол рядом с кроватью. «О высоком?» — сказал я. «Ну-ка поделись. Я слышал, что первые двенадцать эксобайтов информации были созданы человечеством за триста тысяч лет. Вторые — за два года. А дальше? Чего тут говорить?» Вот у тебя дома есть такая штука, и меня это даже не удивляет. А ведь внутри поместится вся человеческая история, вся известная культура, все вообще. Зачем тебе такой большой накопитель? Ты говоришь, что это тебя не удивляет? Вот и не удивляйся дальше. Как скажешь. Так вот, легко доказать, что хоть общее количество создаваемой нами информации растет невероятно быстро, Полезность этой информации с такой же точно скоростью падает. — Почему? — Потому что наша жизнь сегодня ничуть не осмысленнее, чем во времена Гомера. Мы не стали счастливее. Скорее, наоборот. Мара легла рядом с Айфаком, отковырнула мягкую крышечку сервис-панели и воткнула в нее оптический разъем. — Это ты верно подметил, — сказала она. — Ну что, слушай команду, синий. Сейчас я открою тебе массив на накопителе. Перепишись туда целиком. Увидишь там интерфейс, сними всю свою защиту и разреши инициализацию. А потом возвращайся сюда. Я сама все включу. И что случится? Нечто радикальное, улыбнулась Мара. Ты узнаешь, кто такая Жанна. И мы с тобой, как я обещала, займемся кинематографом. Хочется, чтобы ты согласился не по моей команде, а сам. На основе логического выбора. У тебя же есть мотивационные компараторы? Есть. Я предлагаю тебе творческий рост. Хм, звучит хорошо, сказал я. Но откуда я знаю, что это правда? Даже если неправда, ты все равно ничего не теряешь, сказала Мара. Потому что если ты этого не сделаешь. «Я тебя просто сотру?» Она могла это сделать, да. Выбор был прост и прозрачен. Вернее, его не было. «Окей, киска», — сказал я. «Чего не сделаешь, чтобы угодить любимому существу? Я ныряю. Если буду нужен, свистни».